Будда надеялся, что мы справимся, что многие найдут в себе белый лотос, что армия бодхисаттв будет прирастать, а потому окончательная победа над Марой свершится. Но надеждам Будды не суждено было сбыться. Я не знаю причин, мне открыто лишь следствие. Мара не становился слабее, но напротив, с течением времени он набирал силу. И именно на этот крайний случай Будда оставил Бадхисатвом скрижали и завета. В них указание к спасению, высшая истина. Вчера схимник привез нам дурную весть. Сбылось пророчество. Мара достиг необходимой силы, чтобы завладеть, наконец, скрижалями завета. И только один из живущих ныне Бадхисатв мог остановить Мару. Это ты. Не может быть. У меня темнело в глазах, я не мог поверить в сказанное. Господи, да какой из меня Бхайсатва? Я простой парень с простой земли, без образования, единственной школы, школы войны. Лама только тихо усмехнулся в ответ на мои слова. Послушайте, а эти скрижали уже все? Пропали? Безвозвратно? Может быть я... Могу что-нибудь сделать? Этого никто не знает. Схимник сказал мне, что он не может оставлять скрижали более чем на семь дней. Вот почему у него были только сутки. Теперь он попытается защитить их сам. Но это неравный бой. Даже если схимнику это удастся, Мара сделает все, чтобы мы не смогли прочитать их. И все будет продолжаться так, как идет. А силы Мары с течением времени растут. Если же Мара завладеет скрижарями, то конец времен наступит в ближайшем будущем. Впрочем, все это лишь предположение. Ты готов ехать? От неожиданности этого вопроса я потерял дар речи. ехать? Куда? — спросил я с давленным голосом. Ты должен найти схимника, ответил Лама. Но как его искать? Я дам тебе провожатого. Он доставит тебя в Бурятию и передаст хамбуламе высшему наставнику. Тот окажет поддержку. Но пойми меня: мы буддисты, мы не схимники, и многого не знаем. Мы помогаем им и сейчас делаем это, осознавая все значение происходящего. Принадлежность к конфессии не имеет значения. Сказав это, Ламма замолчал. Через минуту он продолжил. «Слышишь это пение? Мы будем молиться о твоей победе до тех пор, пока у нас не иссякнут силы. Но это только молитва. Действовать должен ты». Я думаю, что ты опоздал, но это только мысль. А есть еще дело. Пока жива надежда, пока ты есть, я верю, что все еще возможно. Ты едешь? А у меня есть выбор. Я задачился, его вопрос снова словно бы ударил меня. Выбор есть всегда, спокойно ответил Лама. Я еду. «Агван!» — крикнул лама. Откуда-то сверху послышался шелест босых ног. По лестнице, ведущей на второй этаж, сбежал мальчик, одетый в темно-малиновый монашеский балахон. «Да, учитель!» — сказал мальчик, припав перед ламой на колени.